Глава 19. 1984 год. Охотники за привидениями. Спустя 10 лет после убийства семьи Отеро представители городских властей подошли к шефу Лумуньону и принялись расспрашивать его о БТК. Чем больше они говорили, тем больше его удивляли. Уже 5 лет никто и ничего не слыхал о БТК, но люди все еще были напуганы. Джин Дентон, мэр города и Эл Кирк, глава городской комиссии, жаждали действий. Они спросили, что требуется для поимки убийцы. «Деньги и людские ресурсы, которых я не могу выделить», — ответил Ламуньон. К изумлению шефа Кирк заявил, что они хотят, чтобы это стало возможно. Город не дал Ламуньону денег, но предоставил временную свободу действий, чтобы он мог распоряжаться имеющими средствами. Дентон сказал, что Ламуниону следует обзавестись компьютером. Персональный компьютер был для него новинкой. Ламунион быстро понял, что техника может сэкономить тысячи человеко-часов, анализируя цифры, храня огромные объемы информации и давая полицейским возможность быстро сравнивать списки подозреваемых. Когда возникла загвоздка с тем, как полиция получить новую технику, представитель городских властей рей Трейлер одолжил им собственный компьютер. Ламуньон занялся планированием самого сложного расследования в истории города. Он намеревался подключить не только работу с информацией, но и новые теории ФБР о бихевиоризме и не слишком достоверную пока генетику. У копов был образец ДНК убийцы в высохшей сперме, хранившийся в конверте для вещдоков со смерти Отеро. Ламуньон лично отобрал членов в оперативную группу, пообщавшись с руководителями отделов. «Назовите мне своих лучших парней», — просил он. Несколько дней спустя начальник Ландвера приказал ему явиться в кабинет Ламуньона для получения нового задания. Ландвер на миг почувствовал неуверенность, гадал, что сделал не так. Дойдя до кабинета шефа полиции, Ландвер увидел знакомые лица, капитана Гэри Фултона, лейтенанта Элла Стюарта, офицеров Пола Додсона, Эда Нааса, Марка Ричардсона и Джерри Харпера. Он выяснил, что появится еще один Пол Холмс, офицер которого ранили вместе с напарником Норманом Уильямсом в перестрелке у Института Логопедии на углу улиц 21 и Гроув в 1980 году. Ламуньон рассказал, что набирает секретную команду оперативников, и вы, парни, в нее приняты. Они были странной компанией. Холмс, убивший человека, был небольшого роста, очень худым, с тихим голосом. Он вел подробные заметки печатными буквами, был прекрасным организатором. Шеф следил за тем, как движется выздоровление Холмса после перестрелки и выяснил, что Холмс с Харпером работали над делом БТК в течение 8 лет Посвящали ему свободное время, изучали досье и опрашивали людей. Стюарт лучше других разбирался в компьютерах. Дотсон, остроумный и вдумчивый, быстро стал одним из лучших друзей Ландвера. Его тянуло к Ландверу, отчасти потому, что оба они были честолюбивыми, неуверенными в своих силах, перфекционистами, неравнодушными к черному юмору. Ламуньон. присматривал за Ландвером с тех пор, как тот получил травму руки и знал, тот помогал в организации специальной олимпиады при официальном благотворительном фонде департамента. Он был наслышан о том, что Ландвер — любитель повеселиться, но при этом инициативен. За исключением Холмса и Фултона, ни один из этих парней не охотился на БТК. Но Ламуньону это нравилось. Он решил, что пора бы взглянуть на это дело свежим глазом. «Никто не должен знать, чем вы занимаетесь», — приказал им Ламуньон. «Ни ваши жены, ни даже мои заместители. Доступ в этот кабинет получили только Ламуньон и члены оперативной группы. Однажды, когда попытался войти заместитель шефа полиции, Холмс захлопнул дверь перед самым его носом. Заместитель рявкнул. «Впустите меня немедленно!» нет Откликнулся Холмс. К концу 1984 года в команде криминальных репортеров «Игл» появился новичок, Херст Лавиана, обладатель степени по математике, пришел в газету два года назад. Он был спокойным, склонным к аналитике и предпочитал работать в одиночку. Он ничего не знал об БТК. Как-то вечером он отправился на убийство. Когда Лавиана уходил, Стивенс окликнул его. «Не забудь спросить у копов, не перерезана ли телефонная линия». «С чего бы?» — спросил Лавиан. Некоторые вещдоки БТК хранились уже целое десятилетия. Чтобы они уцелели, городские власти отправили их под землю в хранилище при старых соляных шахтах, вырытых под Хатчинсоном, штат Канзас, в 50 милях к северо-западу. Там хранилась старая документация. первый же день Холмс, отправляясь туда, подумал, «Надо же, мне довелось побывать в старой соляной шахте». На следующий день он уже опасался идти в холодные темные пещеры. Досье БТК и коробки с вещественными доказательствами были уложены хаотично. Холмс начал собирать их вместе и помечать все — папки с делами, игрушки из дома в Вианн, толстые отчеты по БТК в красных или зеленых переплетах на трех кольцах. Там обнаружилось по меньшей мере пять коробок с записками детективов. Мы читаем, читаем и читаем, позже скажет Стюарт. Первый месяц мы только этим и занимались, читали отчеты. Они пообщались с психологами из ФБР, копы Уитчета из оперативной группы задумались о том, что если БТК когда-нибудь объявится, им следует с ним связаться, и специалисты по поведенческому анализу из фбр с которыми консультировались полицейские, пришли к аналогичным выводам. За много лет до этого опытные детективы, исследовавшие БТК, создали огромную картотеку с именами подозреваемых, которых они проверяли. Новая оперативная группа изучала эти карточки, размышляя над вопросом, не следует ли... перепроверить всех этих людей. Это означало потратить сотни человека часов. Копы решили, что сделают это. Они создавали свои собственные индексированные перечни, опираясь на отчеты штата, округа, города, сформировали список мужчин, жителей округа, которым в 1974 году было от 21 до 35 лет, десятки тысяч имен. Отдельным списком шли имена людей из Государственного университета Уичета, список работников Колман, еще один перечень персонала с ближайшей базы ВВС МакКоннелл и список людей из местной электрической компании. Они составляли перечни, привлеченных за жестокое обращение с животными, подглядывающих в окна, сексуальных извращенцев, заключенных и прочих, и прочих. Хотели отыскать тех, кто фигурировал в нескольких списках. Идея хорошая, но бесперспективная. Тогда они этого не знали, но человек, которого разыскивали, там был в списке Государственного университета Уичета. Но у него не было судимости, он не служил на базе ВВС МакКоннелл, правда, работал в Колман, как и бесчисленное множество прочих синих воротничков из Уичета, но еще до Джулии Отеро и Брайдов. А следователи искали их коллегу. Тысячи людей встречались, по крайней мере, в двух списках, что делало их подходящими подозреваемыми до тех пор, пока не брали на экспертизу образцы крови. Имена полицейских тоже встречались. Пол Холмс, герой перестрелки, фигурировал в четырех списках, был оправдан благодаря анализу крови. БТК хвалился, что... Есть еще одна жертва, пока не опознанная, пятая из семи его убийств. Дебаты длились несколько недель, но, наконец, оперативная группа решила. Жертвой была Кэтрин Брайт. Они добавили к уликам БТК все документы и пакеты с уликами дела Брайт, в том числе одну из пуль, угодивших в голову Кевину Брайту. Поскольку БТК выстрелил в Кевина из полуавтоматического пистолета Кольт 22-го калибра, предположительно модели Таргенсмен или Вудсмен, копы составили длинный список тех, кто покупал подобное оружие. Для сравнения списков они создавали компьютерные программы. В какой-то момент список подозреваемых сузился с десятков тысяч до 30 жителей Уичета и еще 185 обитавших в других местах. Холмс сказал, что оперативникам необходимо взять образцы крови и слюны у каждого из подозреваемых. «Как, черт возьми, вы собираетесь убедить этих людей сдать вам кровь?» — спросил Ламуньон. «Я собираюсь подойти к ним и просто попросить», — ответил Холмс. Чтобы разыскать всех этих людей, детективы объехали почти все Штаты. В группах подвое они ездили в Талсу, Даллас, Хьюстон и так далее. Они кололи пальцы, собирая кровь, и прикладывали к языкам клочки бумаги, собирая образцы слюны. Как-то вечером в Хатчинсоне Холмс встретился с одним подозреваемым и его женой. «Ваше имя оказалось в списке подозреваемых в том, что они БТК. Я хочу исключить вас из него», — заявил Холмс. «Мне необходимы образцы вашей крови и слюны». «Не давай этим парням ни черта!» рявкнула на мужа женщина. «Тогда мне придется опросить ваших работодателей и соседей и полностью проверить ваше прошлое», — объяснил Холмс. «Ничего не давай этим людям», — сказала женщина. «Извините я на минутку, офицер», — неожиданно произнес мужчина и развернулся к жене. «Заткнись, сука!» После чего обернулся к Холмсу. «Вы можете взять столько крови, сколько нужно». Полицейские проверяли и бывших жен подозреваемых. «Простите, что приходится спрашивать», — говорили они, «но не любил ли вас бывший супруг связывать во время секса, проникать сзади? Имел ли склонность к анальному сексу?» Все эти вопросы они задавали, потому что БТК на своих рисунках подчеркивал женские ягодицы. Копы опасались, что люди будут спорить или отказываться давать образцы жидкости или поделиться информацией. Но практически все шли на сотрудничество. «Большинство из наших подозреваемых — законопослушные граждане, которые хотят помочь полиции выполнять свою работу», — заключил Стюарт. «Все эти подозреваемые были исключены из списка. Экспертиза биологических жидкостей показала несовпадение с анализом БТК. Это удивило оперативников. Они принялись за новые списки». В октябре 84 года криминалисты ФБР, в числе которых был Рой Хейзелвуд, представили копам первые свои разработки по БТК. Хейзелвуд был уверен. БТК практикует связывание в повседневной жизни, он сексуальный садист, помешан на контроле, с окружающими может взаимодействовать исключительно поверхностно. Вы знаете его? Но на самом деле это незнакомец. Криминалист чувствовал, что хотя БТК может быть хорошим работником, ему бы не понравилось, попытайся кто-нибудь указывать ему, что делать. Ему нравится водить машину, его могут воспринимать как водителя. Хейзлвуд также считал, что БТК коллекционирует предметы, которыми можно связывать, и читает криминальные романы и детективные журналы. Это вызывало интерес у полицейских. Они предположили, что детективный журнал — можно воспринимать в качестве инструкции, помогающей избежать наказания за убийство. После того, как Хейзлвуд рассказал об этом, в Холмс, входя к кому-то в дом, стал искать детективные журналы. Порой им приходилось работать по 7 дней в неделю. «Это ужасно», — позднее говорил Ландвер. «Ты носишься целую неделю, а такое ощущение, что все три, ведь вокруг нет никого, кто бы хорошо выглядел, и ты не знаешь, куда он делся. Бывает, что тебе вообще не хочется идти на работу. После службы копы прибегали к традиционному способу снятия стресса. «Нам приходилось напиваться», — объяснял Стюарт. Ребята работали по 12-14 часов в сутки. Однажды, вскоре после того, как полицейские приступили к новому заданию, Холмс услышал, как офицер спрашивает кого-то, что эти парни делают в закрытой комнате. «Охотятся за привидениями», — последовал ответ. Откуда-то на двери их кабинета появился плакат с рекламой фильма «Билла Мюррея» о том, как охотники за привидениями, псевдоученые, гоняются за призраками в Нью-Йорке. «Охотники за привидениями» — громкое название. Но охотники за привидениями так никого и не поймали. В 1985 году Стивенс устроился на работу в Dallas Morning News. Он сделал копию досье БТК и взял с собой Давным-давно он показывал оригиналы Лавиане. «Изучи это», — сказал ему Стивенс, — «на случай, если он вернется. Если БТК когда-нибудь вновь пришлет в Игл весточку, Лавиана должен отнести ее в полицию, но только после того, как сделает копию», — добавил он. Сразу после ухода Стивенса БТК убил снова.